Четвертое. Пленум обкома закончился поздно вечером. Максим и Артем возвращались домой пешком. Стоял тихий летний вечер, было душно. Где-то далеко-далеко вспыхивала молния, и, возможно, там лил дождь, но здесь, в городе, на это не было и намека. Братья шли медленно, спешить было некуда. Артем был в приподнятом, возбужденном настроении и безумно Ну вот. Я отчитался, хоть и вылетело мне, все-таки можно было критиковать еще резче. Упущений у нас в районе больше, чем надо. А васильев Ткаков В прошлую уборочную был у нас уполномоченным. С планом хлеба заготовок мы справились в срок. Когда начали возить хлеб в счет хлеба он всю душу из нас вымотал. Мало даете, мало даете. Не понимаете, что хлеб — золотой фонд государства? Я его сразу предупредил. — Смотри, Валентин Гаврилович, оставим мы с такой установкой колхозы без семян. Ты, говорит, брось мне отсталый настроение поддерживать. Три раза увеличиваем мы задание колхозам. Ну и что же? — Что я предвидел, то и случилось. В таежные зорьки и в Северном Сиянии не хватило семян. Пришлось просить займы у государства. Теперь слышал, куда Василий вгнет? При райком не смотрит вперед, не умеет планировать с перспективой, но не наглядсли? Сам нас подстрекал брать семенной хлеб, когда ел дошло до ответа он в кусты. И такие факты с областными работниками не редкость. И знаешь, почему это происходит? Потому что оторвались многие работники от масс. Конечно, если б Васильев, как мы, земные, почаще бы сталкивался с седовыми колхозниками, он бы вел себя иначе, а то приедет в район на один день, едва накричит и и дальше. У нас Мореевский председатель колхоза Изотов очень общем окрестил в метеор и Стенобеттер. Приснет звезду и тут же погаснет в небесной тьме. Максим слушал Артема а думал о своем. В чем же все-таки дело? Или я отрываюсь от реальной почвы? Или Ефремов не чувствует, что наступило новое время? Перед стали другие задачи. Размышлял Максим. На пленуме первый секретарь обкома Ефремов подробно рассказал о задачах которые стоят перед партийной организацией области. В конце своей речи он дал оценку некоторым выступлениям, а выступлении Максима он сказал Товарищ Строгов, я имею в виду нашего обкомовского, не во всем прав. Мы не можем согласиться с его отношением к так называемой текучке. Надо понять, что без хорошо налаженной текущей работы у нас не может быть никакого серьезного разговора о перспективах развития области. Текущая работает наша дорога в будущее, и иных путей туда не существует. Вот почему нужно поддерживать всех товарищей, которые критиковали придалежные районы и областные организации по конкретным вопросам нашей деятельности, и все. Ни единым словом Ефремов не обмолвился относительно основной мысли Максима. Неужели Ефремову не ясно, что жизнь не позволит держать дальше производительные силы области в скованном состоянии? Артем не замечал, что Максим занят какими-то своими раздумьями. Потом молчалив, он продолжал увлеченно говорить, перескакивая с одной темы на другую. Уже дома за чаем Максим спросил брата. «Скажи, Артем, что ты думаешь о моем выступлении?» «Непонятно мне все же, почему первый секретарь по существу никак не отозвался на мои предложения?» «Я тебе скажу». Максюша, ты дельно выступил, но все-таки немножечко теоретически. Что ж мне было теоретического, удивился Максим. Ты и так сказал. При районы всей все Воскоярская область малопроизводительны. Они должны давать продукции в два-три раза больше. Ну, конечно, теория. И это, конечно, теория. Все отнеслись к этому как к лозунгу. Ты знаешь, что такое увеличение продукции в два раза? Это, братец ты мой, нелегкое дело. Разве я сказал, что это легкое дело? На это потребуется Максюша годы. Кстати, когда ты говорил, Громов в президиуме заметил, а Строгов младший куда более широкая натура, чем Строгов старший. А Ефремов ему отвечает, так он же у нас на то и философ, чтобы жизнь охватывать в астрономических масштабах. Ну, посмеялись они добродушно, без всякой злости. Они к тебе, Максюше неплохо относятся, ты это заметь. Ефрем сказал, он у нас умница, поспешил успокоить брат Артем. Да я и не обижаюсь, тем более на шутке. Все-таки это показывает их позицию. Они думают, Артем, что рост производительности пойдет в довоенных темпах, но они ошибаются. Жизнь их серьезно поправит. Вот увидишь, не пройдет и года, как в Искоярской области обстановка продиктует новые требования. Вспомни тогда наш разговор. Вспомни, Максюша, вспомни. А так ты все-таки хватил в три раза. Сознай, что влекся. Преувеличил. Бывает, конечно, с нашим братом такое. Поглядывая на Максима ласковыми, смеющимися глазами, сказал Артем. Нет. Не преувеличил, снова загречился Максим. И более того, приуменьшил. И хочу тебе сказать вот что. Если не хочешь отстать от жизни, подготовь себя к крутому повороту. Ты так говоришь, будто бы только что побывал в Центральном комитете. Цыкай сейчас не был на столь Ленина, помню. Вытекает из его трудов исходы всей нашей жизни. Ну, ну, я отступаю. В теории ты меня на обе лопатки в два счета положишь. Братья молча допили чай и поспешили лечь спать, но сон их был недолгим. Глубокой ночью послышались телефонные звонки. Артем скочил с кровати босой в нижнем белье, затропился в соседнюю комнату, где стоял телефон. — Ты спи, Максюша, это, наверное, меня из Притаежного. Второй секретарь вызывает, расспросить о пленуме хочет. Но Артем ошибся. Звонили не из Притаежного, а из обкома. — Кто это полуношничает? — спросил Максим, когда Артем вернулся в спальню. — Что-то загадочное, Максюша. Звонил помощник Ефремова. Обрадовался, что я еще не уехал. В девять утра явится в обком. Говорит, что плену будет продолжаться. Я спросил, в чем дело. Узнать, говорит, утром. Просил тебя известить. Максим был удивлен не меньше Артема. Интересно. Таких случаев я не помню. Вечером пленум закрыть, а утром начать его снова. Ну, поживем, увидим, зевнул Артем и принялся укладываться на кровать. И остаток ночи братья провели беспокойно в полудреме. Поднялись рано, разговаривали о том, о сём, а думали об одном и том же. Что ж могло случиться? Зачем же снова собирают плену обкома? Минут за тридцать до назначенного времени Максим и Артем были уже в зале. К их удивлению, все секретари райкомов и члены обкома, приехавшие из области, уже собрались. Кое-кто, увидев Максима, бросился навстречу, полагая, что он к работнику обкома знает, что произошло ночью, но Максим только руками развел. В девять часов пришли Ефремов и члены бюро обкома. — Товарищи, мы решили продолжить работу пленума в связи с некоторыми чрезвычайными обстоятельствами, — начал Ефремов. него был озабочен и усталый. Вчера вечером получена особо важная телеграмма. Центральный комитет партии и правительства сократили топливные фонды, отпускаемые для Воскоярской области. Вызвана этой необходимостью решительно усилить помощь делу восстановления хозяйства районов, подвергавшихся немецкой оккупации. ЦК и правительство выражают надежду, что воскоярские коммунисты не растеряются перед лицом новых трудностей, Сумеют мобилизовать местные ресурсы и этим самым уменьшит напряженность топливного баланса страны. Центральные комитеты правительства ставят перед нами задачу в ближайшие год-два полностью обеспечить область своим топливом с учетом перспектив ее промышленного развития. Максим и Артем сидели рядом. Артем склонился к брату, горячо шептал ему в самое ухо. «Вот они, новые требования, Максюша. Ты только в сроках немного ошибся. Подожди». — Давай дослушаем до конца, — тоже шепотом попросил Максим, увлеченный тем, что говорил Ефремов, и слегка отодвинулся от брата.